В самом деле, использование отсталых месторазвитий и примитивных культур для изучения первоначальных стадий развития высоких культур началось посредством социологического метода сравнения сходств и вывода из этого сравнения известных закономерностей. На этих аналогиях, подчеркнуто главным образом из описаний путешественников, ездивших в малоизвестные страны, вырос так называемый сравнительный метод, оплодотворивший социологические изыскания в области ранних стадий и их преемственности в эволюции человека и общества. Таким образом, нашла себе подтверждение мысль о существовании основных тенденций развития общественности, всюду сходных, поскольку не мешают этому меняющиеся условия среды. Но в последнее время эта точка зрения социологов подверглась сильной критике со стороны антропогеографов, переносивших центр внимания с человеческого общества на природу. Было обращено внимание на важность изучения не только сходного, но и различного, да и на самое сходное был установлен совершенно иной взгляд, возвращающий от абстрактного обобщения к изучению конкретных фактов. Искатели сходных черт, говорил Рацель, допускают их происхождение как старая биология путем произвольного зарождения сразу в нескольких местах. Напротив, антропогеография должна искать за сходными чертами общее происхождение и прямую или косвенную генетическую связь. Тот, кто верит в эту возможность самостоятельного происхождения сходных черт, тот лишает себя возможности тщательного наблюдения над подробностями Рацель. По этому пути пошла берлинско Венская школа новой этнологии или исторической этнологии во главе с Гребнером, Коперсом, Шмидтом и другими. Страница 108 Индивидуализируя исследования, они ввели понятие особых культурных кругов, культур Крайса, из которых каждый представляет собой внутреннее единство и связан с определенной этнической группой. Таким образом протягивалась нить от доисторической археологии к истории и от истории к этнографии. Я уже упоминал имя Менгена, который на этом методе основал свой смелый синтез. Избегая крайности школы, постараемся использовать его положительную сторону. Сходное для Менгена происходит не от одинаковых причин, а от общего источника. Сходные формы связаны генетически, общим происхождением, а не одинаковыми условиями происхождения. Такая точка зрения дает возможность искать прямых связей между первобытными формами и живыми примитивными культурами. Менген и выделяет сперва три основных культурных круга, характеризуемых ударными, клинковыми и костяными изделиями, а затем устанавливает и связь их после ряда смешений и превращений современными антропологическими, лингвистическими и этнографическими группами. Попытка Менгена чрезвычайно смела, и сам он на каждом шагу указывает на недостаточность данных и гипотетичность выводов. Само тройное деление, положенное в основу, кажется чрезвычайно искусственным. Но этот метод ставит вопросы, намечает решения и тем самым открывает новые пути исследования. В частности, как раз та область, которая ближе нас касается, область костяной культуры Севера и Сибири, оказывается наименее сложной и спорной. Оставляя пока в стороне генезис культур, я остановлюсь лишь на народностях, сохранивших в неблагоприятных для эволюции месторазвитиях остатки доисторических культур, теснейшим образом связанных с подобными же условиями жизни. Обыкновенно такие остатки сохраняются в так называемых территориях отступления. Отступление связано с переходом в худшие условия, и этим можно объяснить не только отсталость, но и понижение уровня уже достигнутого, вплоть до вымирания целых народов. В таком положении оказались пигмеи, загнанные более счастливыми соперниками на южные края континентов Америки, Африки и Азии, или спасшиеся временно на уединенных островах, откуда идти некуда». Когда-то они занимали обширные территории на этих окраинах, но в более или менее недавнее время должны были отступить в горы и в непроходимые леса. Хотя их древняя культура подверглалась изменениям под влиянием более развитых соседей, но сквозь эти поверхностные изменения можно легко установить культуру охотников и рыболовов каменного века с их орудиями, жилищами, несложной одеждой, скудными украшениями, примитивным социальным строем и слабыми зародышами религиозных верований. Вышеназванные исследователи новой этнологической школы считают возможным установить непосредственную связь между этими пигмеями-негроидами и их доисторическими предками, сыгравшими заметную роль в Западной Европе в один из периодов Каменного века. Страница 109 -я. Менген с оговорками разделяет это мнение. Сюда относятся негритосы филиппинских и андаманских островов, полуострова Малаки, Видасы, Цейлона, африканские негрилы и бушмены, мастера рисовать на скалах изображения, напоминающие доисторические рисунки в испанских и южнофранцузских пещерах. Другие группы доисторических культур представлены вымершими два поколения назад тасманийцами, некоторыми австралийскими племенами и жителями огненной земли. Для нас представляет особый интерес одна такая группа. Именно примитивные народности Сибири, объединяемые обыкновенно названиями палеазиатов. Чукчи, коряки, камчедалы, югакиры, геляки и, наконец, эскимосы, непосредственно связывающие эту группу с первобытным населением Америки. Почему Йохельсон, специально исследовавший эту группу, и дал ей другое название – американоидов? Когда-то и эта группа, оттесненная теперь к северо-восточной окраине Сибири, имела гораздо более широкое распространение на запад. За исключением енисейцев, ошибочно названных «остяками» и составляющих особую группу с чертами примитивного народа, остальные народности Сибири являются сравнительно позднейшими пришельцами. Так, якуты жили прежде у Байкальского озера, где профессор Петри нашел их исторические следы. Это тюркское племя было отодвинуто на север монгольскими племенами, бурятами, занявшими их места в Прибайкалье. Оно поселилось сперва на среднем енисее, а потом уже после занятия течения реки Лены русскими и постройки якутской крепости в 1632 году, продвинулось частью на Яну, Индигирку и Колыму, сломив сопротивление юкагиров и оттеснив палеоазиатов к востоку. Тунгусы, расселившиеся теперь почти по всему пространству Восточной Сибири, начинают упоминаться в китайских летописях со второго столетия по Рождеству Христову. По мнению Потканова, они были оттиснуты на северные места из Маньчжурии в седьмом столетии по Рождеству Христову. Но продвижение тунгусов на север, к тундре, на запад к Енисею и на восток к реке Анадарю и к Камчатке продолжалось и в гораздо более позднее время, встречая сопротивление чукчи, юкагиров и коряков. Уже в 1850 году чукчи с разрешения русского правительства двинулись на запад, на широкие оленьи пастбища Северной Тундры. Но на реке Индигирке они столкнулись с юкагирами, тунгусами и якутами и были отброшены на юг, толкнув коряков, которые, в свою очередь, продвинулись южнее, к верхнему течению реки Камчатки. Здесь коряки, однако, уже встретились с кочевыми тунгусами, которые появились на Камчатке в 1850 году Самура, вступили сперва в борьбу с коряками, а затем смешались с ними и сменили кочевую жизнь с оленями на рыболовство на берегу Охотского моря. Смотрите размещение всех этих народностей на карте номер одиннадцать. Как видим, борьба за места в этом районе отступления, который представлен Восточной Сибирью, не прекращалась почти до последнего времени. Но эта борьба шла в пределах одного и того же места развития, и ее исход с особенной яркостью подчеркивает влияние среды на человека. Ибо, хотя новые пришельцы и вносили некоторые новые черты в быт своих предшественников, наиболее важным является в этом отношении переход туземцев под влиянием пришедших с юга скотоводов от чистого кочевания к более или менее правильному оленеводству, то, с другой стороны, эти пришельцы сами зачастую принимали местный облик и черты быта, свойственные жизни кочевников в тайге и тундре». Установив таким образом в общих чертах динамику восточносибирского населения, мы ограничимся в наших дальнейших наблюдениях в Восточной Сибирию, где число инородцев доходит в Якутске до 87,5% и поднимается на Камчатском полуострове до 94,99 99 Отметим прежде всего выгодное географическое положение примитивных обитателей сибирской тундры и сатундры сравнительно с упомянутыми выше группами, загнанными на крайний юг материков Америки, Африки, Азии и островов Полинезии. Там перед отступившими племенами расстилалось открытое море, и идти дальше было некуда, так что в случае преследования оставалось лишь одичание и вымирание. Здесь, напротив, уже сама тундра, как мы знаем, приближена более к полюсу, и между ним и тундрой тянется цепь островов, куда и заходят для охоты и ловли рыбы кочевники тундры. Затем мы видели их непосредственную географическую связь с югом, откуда приходили не только завоеватели, но и отголоски более высокой культуры. Наконец, на Дальнем Северо-Востоке цепь островов вела в Северную Америку, куда и перебрались в доисторические времена эскимосы. В пользу гипотезы вырождения говорит как будто малочисленность восточносибирских кочевников, и особенно палеазиатов. Если буряты составляют 220 тысяч и якуты – 225 тысяч, то уже тунгусы спускаются до 62 тысяч, а чукчи насчитывают только 7700, коряки – 7200, камчадалы 4207, юкагиры – всего около 1300, геляки – 4076, азиатские эскимосы – 1291. И все же нельзя, основываясь только на этих цифрах, говорить об их вымирании. Конечно, появление русских промышленников-эксплуататоров внесло в среду этих народностей элементы разложения. Но надо вспомнить, что на занимаемых ими местах сама природа кладет предел увеличения населения. На 100 километров приходится здесь не более 2-5 человек. И не мудрено, что иные путешественники, проезжая многие сотни верст, не встречали ни одного живого человека. Страница 111 Но эта цифра вполне совпадает с предельной густотой данного места развития, таков закон охотничьего быта. Остается решить, перешли ли древние племена к этому быту уже после того, как переселились сюда, или они уже были звероловыми и рыболовыми в прежних местах своего жительства. Теоретически этого вопроса решить нельзя. Фактически же он решается, как увидим в духе новой этнологии. Тут есть прямая связь с прошлым. Вот почему по быту палеазиатов азиатов мы безошибочно можем судить о бытии доисторического населения, которого они являются не преемниками только, а непосредственными продолжателями. Особенный интерес в этом отношении, как увидим далее, представляют для нас эскимосы, но не они одни. Теперь констатировано их близкое родство с другими палеазиатами, а затем некоторые племена других групп частью слились с этими, частью приняли их старинные обычаи. Таким образом можно говорить об известном единообразии быта всего звероловческого и рыболовческого населения Восточной Сибири. Серьезные изменения наступают здесь лишь тогда, когда под русским влиянием разрушается самый этот быт, заменяясь полуоседлым. Но даже и эти перемены характерны, потому что такую же эволюцию быта мы можем предполагать и в населении доисторических времен. Йохельсон, тщательно исследовавший эти изменения быта, делит древнее население изучаемой территории по форме быта на четыре категории, которые в сущности соответствуют четырем этапам эволюции. Он различает племена бродячие, кочующие, полукочевников и оседлых. Бродят на лыжах и на санях, запряженных собаками или оленями, те, кто не имея постоянного пристанища, занимаются исключительно охотой. К ним относятся юкагиры и некоторые племена тунгусов. Районы их кочеваний не определены точно, из-за чего происходит столкновение, например, между юкагирами Верхней Колымы и тунгусами, разводящими оленей, которые убивают белок на их территории, или между теми же юкагирами и чукчами, которые отгоняют диких оленей от их прирученных стад. Вторая категория кочевые племена – это те, которые передвигаются с места на место вслед за прирученными стадами оленей. Сюда относятся коряки и чукчи, которые переходят на новое место, когда их олени съедают весь мох с данного пастбища, не считаясь притом своими нами года, как это делают кочевники степей. Третья категория, полукочевые племена, меняют места дважды в год, сохраняя в обоих местах жительства постоянное жилище. Сюда относятся якуты и буряты. К полукочевым Ехельсон причисляет также племена рыболовов, приморских коряков, камчедалов, приличных остяков. Все они зимой живут оседло, но на лето во время рыбного сезона возвращаются в хижины, построенные на берегах морей и рек. Страница 112. Наконец, четвертая категория оседлые племена живут в земледельческой полосе сибирского месторазвития и занимаются земледелием, торговлей и промышленностью. Они больше других потеряли из примитивных черт быта, и на них мы останавливаться не станем. Характеристику примитивного быта палеоазиатов и других близких к ним племен мы сосредоточим на тех чертах быта, которые понадобятся нам впоследствии для выяснения связанных с ним явлений доисторической культуры. Остановимся прежде всего на эволюции жилища, для чего и в современных примитивных и доисторических культурах имеются особенно подробные данные. Два типа жилища восходят к доисторическому времени – тип палатки и тип землянки. Поскольку население обходится без постоянных жилищ, то есть даже не кочует, а бродит, ему приходится довольствоваться типом палатки. Охотники и рыболовы Севера Сибири втыкают для ночлега в снег несколько жердей в наклонном положении от ветра — немецкий термин ширмы — «защита от ветра» — и покрывают их двумя-тремя оленями шкурами, а то и просто ветвями или древесной корой, снимая при уходе только шкуры. Зимой внешняя сторона такого привала защищается стенкой из снега. На открытой стороне заслона от ветра разводится на ночь костер. Уже шагом вперед является простейшая форма более постоянного жилища, перешедшая от рыболовов, охотников и собирателей плодов и корней к кочевым и полукочевым племенам. Кунусообразная палатка из связанных наверху в один пучок жердей в 6-8 метров длины. Нижним концом жерди втыкаются кольцеобразно в землю и покрываются мягкими дубленными шкурами, причем вверху остается отверстие для выхода дыма и для входа дневного света и воздуха. Над очагом подвешивается котелок с круглым днищем, кругом стенок сиденье из ветвей, покрытых шкурами. Дверью служит оставленное пустым пространство между двумя жердями, прикрытые куском шкуры. Построить такую палатку, приготовить для нее материалы, свернуть ее, погрузить на сани или на лодку для передвижения – дело женщин. Так живут калымские юкагиры, северные тунгусы, остяки, самоеды и лапланцы. Тунгусы на Амуре, разводящие оленей сайоты и карагазы, заменяют в Южной Сибири шкуры прокипяченными и сшитыми вместе полосками березовой коры. Такова же была древняя форма летнего жилища якутов и северных бурят – Но тут мы встречаем дифференциацию жилища на летнее и зимнее. Для зимы полукучевыми полуоседлыми жителями употребляются землянки — подземные жилища, вырытые на несколько метров вглубь со сведенной над ямой конусообразной или пирамидальной крышей по образцу палатки. При этом промежутки между жердями заполняются ветвями зелени или ледяным покровом, оставляется лишь отверстие вверху, служащее и дверью, и выходом для дыма. Страница 113. Впрочем, у типичной древнеазиатской землянки имеется и боковой вход в виде полуподземного входа, спускающегося ступенями к полу землянке. Над полом по стенам внутреннего помещения поднимаются сиденья, служащие и постелью. Посередине оставляется возвышение для очага, иногда тут же роются и ямы для хранения запасов или для отбросов. В долгие зимние месяцы, лишенные света, такое логовище освещается или сырой лучиной, или у эскимосов особыми лампами, в которых горит рыбий жир. Лампы эти имеют вид плоских камней с углублением в середине. Землянки в восточной Сибири настолько похожи на эскимоски, что уже Шренк отметил взаимную связь между ними. Четырехугольные формы жилища являются уже позднейшими, внесенными или южными кочевниками, или русскими колонистами. Отметим еще расположение жилищ, свидетельствующее о некоторых формах примитивного социального общения. У эскимосов в центре деревни строится помещение более значительных размеров. В этом общем доме происходит сборище для обсуждения интересующих всю общину вопросов. Здесь же устраиваются танцы и праздники. Наконец, это помещение служит раз в неделю баней. В центральной яме разбудится огонь, температура раскаляется до невыносимости, и лежащие на лавках по стенам обитатели, вымывшись мочой, выбрасываются из такой бани в снег или ледяную воду.